трансмедиумы и одержимые. О трансмедиумах было известно задолго до 1850 года. Так в первой книге Царств израильский царь Саул консультируется с женщиной-медиумом. Глава 28. В древние времена медиумы считались оракулами, и каждое новое поколение имело своих владевших этим удивительным даром людей. Складывается впечатление, что подобные индивидуумы веками служили посредниками между землянами и ультрасуществами, при помощи которых те могли непосредственно с нами разговаривать. Удивительно, точно предсказывая будущее и раскрывая тайны прошлого, казалось неизвестной никому, кроме давно умерших родственников. Конечно, когда увлечение спиритизмом приняло гигантские размеры, среди медиумов появились шарлатаны и барышники, но большинство медиумов демонстрировали свой талант с полной отдачей сил и совершенно бескорыстно. Они не проявляли ни малейшей склонности к дешевым фокусам и пышной обстановке, вроде спиритических кабинетов. Они были и остаются в настоящее время людьми, которые умели устанавливать связь с невидимыми существами или собрать ими по разуму и получать от них информацию. «Я сам не являюсь спиритом», но ежегодно присутствую на нескольких сеансах, обычно в роли насмешника и скептика. Как магик-любитель с большим стажем я повидал немало мошенников, но бывал свидетелями таких вещей, от которых, честное слово, приходил в полное замешательство. Сущность процесса заключается в том, что трансмедиум впадает в бессознательное состояние, и, находясь в нем, отдает свое тело под чей-то внешний контроль. Этот контроль – своего рода гипноз из другого измерения. Многие медиумы, будучи простыми, необразованными людьми, в состоянии транса способны говорить на различных иностранных языках. Ученые и священники уже в течение многих лет подвергают медиумов тяжелым испытаниям. Как-то в 20-х годах во время сеанса группа специалистов-филологов задавала вопросы медиуму на всевозможных языках, от древнекитайского до редкого наречия одного из племен Полинезии. И ультрасущество не только вело разговор на всех этих языках, но даже делала замечания по поводу неправильных грамматических оборотов, применяемых лингвистами. Дочь судьи эдмана возглавлявшего Сенат США в 50-х годах прошлого века, проводила невероятные сеансы, во время которых, находясь в трансе, свободно говорила на греческом, испанском, польском, португальском и венгерском языках, а также по латыни и на нескольких индийских диалектах. Так как и медиумы, и присутствующие полагают, что беседуют с жителями, то задают им специфические спиритические вопросы. Например, существо через медиума неожиданно объявляет, что покойный мистер Бленк находится рядом с ним и хочет говорить со своей присутствующей на сеансе вдовой миссис Бленк. Миссис Блэнк возбужденно начинает задавать вопросы своему покойному мужу. «Как жизнь на том свете? Очень даже хорошо, правда, немного скучновато. Все живут в заросших виноградом коттеджах, и все чудесно. А куда мистер Блэнк перед смертью спрятал свои очень ценные золотые часы? Они, завернуты в старый носок, И лежат под бумагами в нижнем ящике письменного стола. Миссис Бленк спешит домой и в указанном месте находит часы покойного мужа. Попытайтесь ей доказать, что она разговаривала не со своим умершим супругом. В данном случае, как и во многих других, голос медиума звучал точно так, как голос Бленка, и в ходе разговора покойный супруг использовал свои любимые выражения, словечки на семейном сленге и даже касался вопросов, известных только миссис Бленк. Иногда на связь выходят знаменитости. Недавно в Англии таким образом была сделана магнитофонная запись голоса Бернарда Шоу, которая теперь изучается в оккультных кругах. Те, кто знал Шоу, заявили, что без всякого сомнения узнали голос спокойного драматурга, присущую шоу, фразеологию, мелодичность речи, его блестящий и очень характерный ум. Феномен транса заслуживает самого тщательного изучения, хотя бы уже потому, что многие его аспекты имеют прямое отношение к контактному феномену. Контактеры успели рассказать нам сотни историй о жизни на других планетах. На тысячах спиритических сеансов полтергейсты, описывая нам Царство Небесное, сообщали те же подробности и допускали те же противоречия. В какой-то части сеанса они могут совершенно открыто лгать, а через мгновение дать ошеломляющую информацию которую никак нельзя назвать простым надувательством. Сами медиумы всегда хорошо осведомлены о характере полтергейстов, которые часто бывают удивительно зловредными и получают откровенное удовольствие от самого беспардонного вранья. Поэтому медиумы и профессиональные исследователи феномена всегда очень осторожны. Тот факт, что кто-то мастерски имитировал Бернарда Шоу, вовсе не означает, что именно сам Шоу говорил из «Царства теней». И если Полтергейст знал, где спрятаны золотые часы покойного Бленка, не следует думать, что мистер Бленк стоял рядом с ним на том свете. В состоянии транса медиумы, как правило, совершенно неподвижны, но иногда выглядят совершенно обычно и даже сопровождают свои слова жестикуляцией. В самом полном смысле слова мозговой аппарат медиума отключается, и его тело полностью находится под чужим контролем. Он может неожиданно приобрести все неприятные черты, свойственные полтергейсту, который им управляет. Контактеры часто оказывались за много миль от своего дома, не имея понятия, как они там очутились. Или вследствие острого приступа амнезии из их памяти полностью стирались все подробности этого происшествия, или же они, находясь в состоянии транса, были перемещены в пространстве какими-то силами. Если они встречали по дороге своих знакомых, те невольно обращали внимание на их остекленевшие глаза и странное поведение. Если при этом люди задавали им какие-нибудь вопросы, то ответы были однозначными и не всегда вежливыми. На языке контактёров этот процесс называется «быть использованным». Использованная личность может внезапно потерять из своей жизни день, а то и неделю. Я знал контактеров, которые на довольно продолжительное время исчезали из дому и, вернувшись, никак не могли вспомнить, где они были и что делали. Одна девушка прислала мне открытку с Багамских островов, весьма меня удивившую, так как я знал, что девушка очень ограничена в средствах для такого путешествия. Вернувшись, она рассказала мне, что из всей поездки запомнила только, как выходит из самолета, и три каких-то индуса встречают ее и помогают поднести чемодан. Она совершенно не помнила, как садилась в самолет и летела на Багамы, что вообще там делала. Следующим событием, которое она ясно осознала, было то, что она снова находится у себя дома случае с медиумами, контроль над их мыслями и телом вполне оправдан необходимостью для Полтергейста вступить с нами в непосредственную звуковую связь и, что случается часто, передать ценную информацию. Однако этот процесс порой может оказаться очень опасным. Не так давно один молодой человек из Итхака, штат Нью-Йорк, вызвал меня по настоянию Уильяма Донавана, президента общества по расследованию и исследованию воздушных аномалий, и рассказал, как он был на волоске от смерти. Однажды вечером осенью 1967 года он вышел из дома, чтобы съездить в нужное ему место. По причине, которую этот молодой человек не может объяснить, он неожиданно вылез из автомашины, Вернулся в дом и начал заниматься совершенно бессмысленным делом — собирать книги со стола и ставить их в книжный шкаф. «Хватит», — неожиданно сказал он себе, — «время настало». Он помнит, как снова вышел из дома и направился к своей машине. Следующее, что юноша отчетливо помнит, — это как он лежит на больничной койке. Впоследствии выяснилось, что он проехал четыре мили до железнодорожного переезда, где столкнулся с проходящим поездом. Машина его была разбита вдребезги, но он сам каким-то чудом отделался несколькими легкими ранениями. Если бы он не вернулся в дом и не убивал бы там бессмысленно время, то проехал бы переезд задолго до подхода поезда. Конечно, не исключено, что шок, вызванный аварией, выбил из его памяти подробности четырехмильной езды на машине. Но он клянется, что даже не помнит, как включал зажигание. Этот человек принимал активное участие в расследовании фляпа НЛО, происшедшего около Итхака, в районе установки радиотелескопа в 1966-67 годах. В своей книге «Паспорт в Магонию» доктор джеки Велли, астроном, работающий в НАСА и специалист по кибернетике, касается подобных проблем. Он пишет, «Не так давно в Советском Союзе один известный специалист в области физики плазмы погиб при весьма странных обстоятельствах. Психически ненормальная женщина столкнула его под электропоезд московского метро. Примечательно то, что она заявила о голосе из космоса, который приказал ей убить этого одаренного человека. Она не могла не подчиниться приказу, постоянно звучавшему в ее голове. Я имею весьма надежную информацию, что советские криминологи очень обеспокоены увеличением числа таких случаев, за последние годы, несущиеся по улицам сумасшедшие, удирающие от преследования марсиан, стали почти обычным явлением. Но среди психических расстройств начинают особо выделяться аномалии, связанные с контактным мифом в аспекте общей проблемы НЛО, что требует специального изучения. Мы уже говорили о том, что складывается впечатление о присутствии добрых и злых сил в этом феномене. Хорошие парни воздействуют на особенно восприимчивых людей и превращают их в трансмедиумов. Плохие парни, применяя те же методы, или ведут человека к собственной гибели, или превращают его в убийцу так как подобные инциденты наблюдались на Земле в течение всей нашей истории, очень вероятно, что эти тайные силы присутствовали среди нас постоянно. Когда хорошие парни работают через медиумов, им необходима основа для воздействия на наше восприятие. Лучшая основа, учитывая наш примитивизм, связана с извечной тайной смерти. Собственно, усилия связаться с душой покойного, существующей согласно церковным догмам, и привели к спиритизму. Решив сыграть роль душ умерших, ультрасущества вполне с ней освоились и, используя свои полные знания о нас и нашей личной жизни, убеждают нас подобными «доказательствами» в кавычках в существовании загробного мира точно такая же методика применяется нло для поддержки инопланетного тезиса мы люди нуждаемся в таком объяснении сверхъестественных феноменов которые могли бы если не понять то воспринять чем в значительной мере облегчаем им задачу и они с радостью а часто с издевкой снабжают нас именно такой информацией, какую мы ждем в то же время они предоставляют нам крошечные кусочки правды, настоящей правды, надеюсь что мы окажемся способными медленно ее переварить. Я бы сказал даже очень медленно. Кажется, в старые времена они делали более сложные попытки сообщить нам правду через медиумов. Но мы предпочли неправильно интерпретировать ее, всунув в примитивные рамки наших церковных догм. И мы продолжаем делать это, а они поддерживают наше примитивное восприятие, очевидно считаю, что неправильно интерпретированная связь все же лучше, чем полное отсутствие связи. Религия – это не неправда, а первый шаг на долгом пути к настоящей правде. Фрагменты этой правды передавались нам по многим различным каналам связи. Один из них — автоматическое писание книг, статей, коротких сообщений. Медиум берет перо или карандаш, и дух, водя его рукой, пишет то, что хочет сообщить. Тысячи людей владеют этим даром, и хотите верьте, хотите нет — Целые книги написаны таким образом. Сотни из них были опубликованы, создан целый жанр, инспирированные литературы. Наиболее значительный из таких книг является огромный фолиант, озаглавленный заглавленный Ошп, он был написан нью-йоркским дантистом Джоном Ньюбротом в 1880 году. Однажды, как гласит его история, он проснулся утром от прикосновения руки к своему плечу и звука бесплотного голоса. Комната его была залита потоком мягкого, неописуемо приятного света. Таинственные визитеры приказали Ньюбрату купить недавно тогда изобретенную пишущую машинку и ежедневно сидеть за ней, Час по утрам, держа пальцы над клавишами. Он не владел машинописью, но напечатал гигантскую рукопись со скоростью 1200 слов в час. Когда работа была окончена, она оказалась подробнейшим изложением истории человечества, наполненной удивительной информацией о нашей Солнечной системе, в том числе и о радиационном поясе Ван Аллена, существование которого только совсем недавно было подтверждено в ходе выполнения нашей очередной космической программы. Большинство исторической информации, приведенной в ООШПе, проверить невозможно. Книга пестрит фразами на всевозможных древних языках, вплоть до древнеиндейского чтобы собрать материал для такой книги потребовались бы годы упорного труда опытнейших лингвистов каковым ньюброд не являлся он был зубным врачом другой популярной формой связи является доска айса однако в большинстве случаев при этом получается сплошная белиберда вероятно работа идет с подсознанием медиума, но некоторые медиумы добивались таким способом поразительных результатов. Заботятся ли ультрасущества о нас? Увы, слишком много мы имеем доказательств, что нет. Их интересует, по-видимому, только продолжение связи. Ривенд Артур форт один из наиболее известных американских, трансмедиумов. Большую часть своей жизни он служил инструментом для существа, которое называло себя Флетчером. В 1928 году Флетчер объявил, что Гарри Гудини, умерший в 1926 году, встретился с ним и хочет передать сообщение своей вдове. Это сообщение было передано кодом, некогда использованным супругами Гудини в частной жизни. Код был известен только им и никогда не передавался кому-либо. Позднее миссис Гудини подтвердила, что сообщение действительно пришло от ее мужа. Это был только один из примеров поразительных действий Форда. Осенью 1967 года Форд перед камерами канадского телевидения передал сообщение епископу Пайку от его пропавшего сына. Епископ, присутствовавший на телесеансе, признал, что сообщение кажется подлинным и исходит от кого-то, лично знающего его сына. Этот, передававшийся по многим каналам телевидения, сеанс стал причиной нового спиритического бума в Соединенных Штатах Америки. Ривенфорд вращался в очень высоких кругах, но никогда не использовал свой чудесный дар для материальной выгоды. Он бескорыстно жертвовал своим временем и, совершая поездки с сеансами по всей стране, передавал советы Флетчера с того света. руф Монтгомери, известная писательница и журналистка, рассказывала, что как-то Форд, придя к ней домой в Вашингтоне, впал в транс, попросив предварительно, чтобы она задала Флетчеру вопросы, касающиеся самого Форда. Дело в том, что он тогда очень нуждался в советах для разрешения некоторых своих проблем, но флетчер казалось, совершенно не интересовали проблемы Форда. По словам миссис Монтгомери, на ее вопрос, должен ли Форд «Лечь в больницу для обследования?» Флетчер раздраженно ответил, «Ему видней. Если он устал, я могу больше не работать через него». Хотя Форд отдал себя для использования Флетчеру и работал с ним добросовестно почти полвека, ультрасущество не сочло себя обязанным тревожиться или заботиться о его благополучии. Увы, этот случай очень типичен. Даже наиболее благожелательно настроенные ультрасущества явно демонстрируют свою заинтересованность в связи при полном безразличии к нашим проблемам. Миссис Монтгомеле сама включилась впоследствии в автоматическое описание и последние несколько лет постоянно получала сообщения некоторые из которых содержали правдивые предсказания и ценные советы, помогавшие ей планировать свои будущие действия.